Глава вторая. Резкий толчок вырвал меня из объятий сна. Как неужели, сур? Кучер обещал, мы прибудем туда утром. Только вот утро понятие растяжимое. Под него одинаково подходили и предрассветная хмарь, и полуденное солнышко. Сцедив зевок в кулак, покосилась на мирно спавших спутников. Затем с удрожным движением проверила на месте ли кошелек. У меня там не миллионы, но сейчас каждая монетка на счету. Уф, Целеханик. Серьги тоже из ушей не выдернули. Каюсь, я дурно думала о попутчиках. К примеру, храпящий, как целая рота солдат, косматый дедок, сошел бы за предводителя разбойников. Компания вообще подобралась пестрая, разношерстная. Во-первых, женщина с уткой какой-то редкой породы, раз ее нужно было тащить из ории в глухомань. Во-вторых, То ли монашка, то ли старая дева, которая попеременно спала и читала книгу в потертой обложке, не проявляя ни малейшего желания вступить в беседу. Наконец, пара ребятишек под присмотром матери и землемер. С последним мы разговорились, оттуда я и узнала про его профессию. Вернее, без устали болтал только землемер, а я лишь вовремя поддакивала. Постепенно наши ряды поредели, остались только бандит и монашка. Утро там или нет? Сквозь старые конца в двери сложно что-либо рассмотреть. Волей-неволей пришлось выбраться наружу. Свежо. Дрожа с просонией немного прошлась, чтобы размять ноги и согреться. Недавно расцвело. Над тихой площадью провинциального городка стоял густой туман. Сквозь него будто призраки проступали очертания домов. Сура-то или нет? Нужно найти курьера, спросить. Я обнаружила его возле лошадиной поилки, он о чем то беседовал с мужчиной в плаще. Сердце ёкнуло, и я поспешила спрятаться в дилижансе. Однако любопытство пересилило тревогу, к тому же от судьбы не убежишь. Если человек в плаще по мою душу, он достанет и в дилижансе. У страха глаза велики. Я переоценила возможности отца, с кучером общался вовсе не детектив. Блеснувшие в мозолистой ладони монеты тоже не плата за мою хорошенькую головку. Сговорившись с новым пассажиром, кучер вместе с ним вернулся к экипажу. Открыл деревянный короб для багажа на запятках. «Эй, барышня!» — буркнул он, заметив меня. «Вы сходите или нет? Если нет, полезайте обратно, я ждать не стану». Видимо, в голове у меня что-то перемкнуло, потому как ничем, кроме помутнения рассудка, объяснить свои дальнейшие действия я не могла. И ведь даже не удосужилась уточнить, Сур это или не Сур. Забрала вещи и потопала прочь через площадь. Когда очнулась, было уже поздно. Дилижанс укатил, оставив меня неизвестно где. Вот ведь дура. Я со всего размаха опустила чемодан в пыль и чихнула. Молодец, устроилась на работу. А все кучер виноват. Если бы не он, через пару часов оказалась бы в Суре. Надо жалобу на него написать. Наверняка не я одна пострадала от действий коварного субъекта. Отыскав виноватого, я немного повеселела. С любопытством огляделась, благо туман постепенно рассеивался, позволял оценить местные красоты. До бегства в каунт провинция ассоциировалась у меня с идиллическими пейзажами, пикниками и прочими воскресными загородными развлечениями. А тут... Какая идиллия! Разруха! Вместо тротуара обычные доски. Некоторые дома и вовсе деревянные. Не город, а деревня. Даже в каунте, а по моему мнению, городишках хуже вообразить сложно, нижние этажи каменные, опять-таки в центре мостовая. Тут... Да я пары шагов не сделала, а уже во что-то вляпалась. Ладно, поищем плюсы. Например, смешные флюгеры над остроконечными крышами очень милые. Оригинальные. Разные петушки, лошадки, русалки. Много цветов. Не на клумбах, в обычных горшках, подвешенных под окнами. Один из выходивших на площадь домов и вовсе наполовину оплел в юнок. Не сур, но тоже сойдет. План тот же, только детали поменялись. Это даже хорошо, что я сошла не в суре. Окончательно запутала следы. Диплом при мне, обаяние тоже, а молодые специалисты везде нужны. Преисполнившись энтузиазма, расправила плечи и летящей походкой направилась к гостинице. Вывеску я заприметила издали. Три короны и заветные девять букв, обещавшие кровь и еду. Увы, летящей походка стала в буквальном смысле. Оступившись на Рытвине, я самым позорным образом хлопнулась на землю. Будто этого мало, чемодан больно стукнул по ноге. Вот ведь! И не выругаешься! «Мы, леди, таких слов не знаем». «Надо же! Прежде я полагал, что хорошенькие девушки на дороге не валяются», — насмешливо прокомментировал кто-то. Словно солдат по команде подскочила и одарила незнакомца гневным взглядом. «Хорош, Кавалер! Помог бы, а не потешался!» «Чемоданчик не забудьте, воздушное создание!» — не унимался хам. «Вы вообще кто?» Уперев руки в бока, уставилась на наглеца, жалея, что не умея убивать взглядом. Увы, поза тоже ожидаемого эффекта не взымела. Да и тяжело его произвести, если все лицо в пыли, а под глазом и вовсе... «Мамочки, это козья какашка?» «Вот, держите», — незнакомец протянул носовой платок. В уголке красовался вышитый вензель НР. «Прекрасно, он еще и аристократ». «Ваших гувернеров следовало уволить», — буркнула я, и, отвернувшись, принялась энергично тереть пострадавшее при падении лицо. «Боюсь, я уже вырос из того возраста, когда они требуются», — философски заметил мужчина. «Вам так только кажется», — парировала я и вернула платок. «Да, так не принято. Он грязный, но сам виноват. Я не первой нарушила правила приличия». Грубиян недоуменно поднял брови, но платок забрал, сунул в карман брюк а мужчина-то симпатичный, пусть я на него сердилась, глупо отрицать очевидное». Шатен с едва заметно ввившимися шелковистыми волосами, которые так и тянуло потрогать, мягкой линией рта, округлым подбородком и высокими скулами. Нос тоже не подкачал, аккуратный такой, серые глаза с хитринкой, настоящий герой романа. Если бы не два жирных «но». Первое — его поведение. Второе — одежда. Заляпанные грязью и навозом высокие сапоги, мешковатые серые брюки, расстегнутая до ключиц потная рубашка. И после этого он аристократ? Да ни один уважающий себя дворянин не осмелился бы показаться на людях в таком виде. Раз так, врет наш сивый Мерин и не краснеет. Украл где-то платок, а теперь красуется, пыль в глаза пускает. Или платок и вовсе подарок любовницы. Слышала, некоторые дамы предпочитали мужьям конюхов. Этот как раз в навозе, явно при лошадях служит. «Вас что-то не устраивает?» — ворвался в мои размышления вопрос незнакомца. Напрасно он рассчитывал на мою скромность. Кивнула «Да, вы!» А еще качество дорог и отсутствие ванной. «Ну, одна из этих проблем разрешима. Остальные, увы, мужчина развел руками, мне не под силу. И не крупицы раскаяния. Хотя чего я хочу, большинство простолюдинов напрочь лишены манер. «Проводите меня до гостиницы, и распрощаемся, господин, хорошие манеры», — с высоты своего положения обронила я. «Может, я и дружила с Монной, но это вовсе не означало, что любой представитель третьего сословия может строить мне глазки. А он строил, будто я не замечала». «Меня зовут Натом». В продолжение моих мыслей широко улыбнулся собеседник. Напрасно старался. Первое впечатление можно произвести всего один раз, и свой шанс он уже упустил. «Да хоть, Кристофер! Вы ведь не думаете, будто я собираюсь с вами знакомиться?» «Вы уже познакомились», — возразил Натан. «Пикировка его забавляла, тогда как меня она уже изрядно утомила. Аристократ он там или конюх, неважно. Всего хорошего и всякое такое». Буркнув неразборчивое прощание, в одиночку продолжила путь к намеченной цели. Если в городе перевелись мужчины, женщинам приходится таскать тяжести самостоятельно. А они определенно перевелись, потому как недавний знакомый даже из вежливости не предложил донести чемодан. Шагал следом, заложив руки в карманы, ухмылялся и молчал. «Ничего, я сильная. И чемодан донесу, и не обернусь. Больше точно ни разу». И даже не стану листать записи с лекцией зеливарения. Может, только одним глазком, в качестве чтения на ночь. Э, скажем, главу о Беладонне. Я вломилась в гостиницу, словно медведь в кондитерскую, спиной ощущая взгляд Натана. Если бы могла, придушила. Но я не могла, поэтому, подавив бушевавшую внутри злобу, направилась к пустовавшему регистрационному столу возле лестницы. Раз входная дверь открыта, хозяин уже встал, я никого не потревожу. Гостиница напоминала лавку древностей. Потрескавшийся пол безбожно скрипел от каждого шага. Массивный стол явно выбросили при ремонте какого-нибудь присутственного места. Сукно по краям протерлось, некогда полированные ножки потемнели. От нечего делать пробежала по столу глазами. Стопка бумаг прижата масляной лампой. Справа у самого края лежит книга посетителей в кожаной обложке. Воспользовавшись моментом, заглянула внутрь. Ничего. Единственный постоялец был на прошлой неделе. Прекрасно. Значит, с ночлегом проблем не возникнет. Прошу прощения. Застегнутая на месте преступления вздрогнула и обернулась на голос. На пороге некого служебного помещения стоял плотный мужчина с полотенцем через плечо, И пристально смотрел на меня. А.... -а -э -э -э -э. Занервничав, я потеряла дар речи. Прежде мне не приходилось путешествовать одной. Даже в каунт меня сопровождал слуга, который занимался решением всех бытовых проблем. Как же принято снимать комнаты? Наверное, нужно предъявить документы. Или сначала выяснить цену, поторговаться. Вам нужен номер? Положил конец неловкой ситуации хозяин. Да, энергично закивала я, на неопределенный срок. И гордо добавила: Я собираюсь у вас работать. Работать? Изумленно переспросил хозяин и, обойдя меня, сел за стол. Учительницу нашли на той неделе, разве вам не сказали? А я не учительницей, я маг. Регистрационная книга выскользнула из рук хозяина и с шумом упала на пол. Он и не заметил, продолжал пялиться на меня, словно на привидение. «Вас что-то не устраивает?» С вызовом поинтересовалась я, предведя очередную лекцию на тему женского пути. «Нет», — хозяин моргнул и, кряхтя, поднял книгу. «Если у вас имеются деньги, меня все устраивает. Только, боюсь, работы для вас в брекине нет. Хотя...» — он на мгновение задумался. «Точно!» — прищелкнул пальцами хозяин. «Старина Ник искал помощницу. Он начальник местной магической службы. Как девица, пойдете помощницей?» И я пошла. Только сначала поела, умылась и переоделась. Может, тут и глушь, но истинная женщина всегда заботится о своем внешнем виде. Как вы представляете себе службу магических дел? Уж точно не как пару комнат в пристройке со входом со двора. Я намотала десяток кругов вокруг здания муниципалитета, пока добрая душа не подсказала, куда идти. Грядки с овощами, выложенная битым кирпичом клумба, деревянное крыльцо под жестяным навесом. Я в сомнении уставилась на табличку. Увы, местные не соврали. Служба магических дел именно здесь. «Не суди по обложке», — напомнила себе древнюю истину. Вдобавок откуда в Брекине взяться мраморным статуям и особнякам в четыре этажа? Сомневаюсь, будто этот городок даже на карте обозначен. До того, как вернуться сюда к началу рабочего дня, я обошла брекин вдоль и поперек. На все про все хватило часа. Да и на что тут смотреть? Из достопримечательностей только ратуша и старая башня на окраине. Она наполовину обвалилась, а местные активно спешили довершить дело, растаскивали камни для своих нужд. Что еще? «Аптека», «Школа» и «Книжная лавка». Последнюю явно открыли для нужд школьников. Само собой, мелкие магазинчики с продуктами, мясника, зеленщика, молочника, ну и крытый рынок, который, как гласило объявление, работал трижды в неделю до полудня. Словом, я получила то, что искала — дыру. И собиралась добровольно здесь задержаться. Прижав к груди в выстраданный диплом, постучалась. Надеюсь, маги трудятся ежедневно, а не последовали примеру рынка. Мне никто не ответил, и я забарабанила сильнее. «Нет нужды поднимать столько шума. Я уже здесь», — ворчливо заметили за спиной. Посторонившись, пропустила пожилого мужчину. Тот, кряхтя, поднялся по ступеням и отпер дверь странным ключом, больше походившим на отмычку. «Прошу!» — мужчина гостеприимно махнул рукой. «Наверное, передо мной тот самый Ник, то есть Николас. К сожалению, хозяин гостиницы не назвал его фамилии. Неудобно как-то обращаться к человеку, который годится тебе в дедушке по имени». «Ну, что у вас? Мавки белье таскают? Дымовые распоясались?» Николас распахнул шторы, попутно подняв облако пыли. «Мамочки, тут когда-нибудь убирались? Столы погрязли в бумагах. Они стопками лежали на подоконнике, даже на полу. Со шкафа глазами-блюдцами следила чучело совы. Кто и зачем его туда поставил, загадка. Нет, и я совсем по другому поводу. Чихнув, наметила первым делом провести влажную уборку и запоздала, уточнила. А что, Мавки тут буйные? Предупрежден, значит, вооружен. Николас только рукой махнул, отродясь, у нас не водились. Еще один шутник. В бреке не все ненормальные». Хвостиком прошмыгнула вслед за Николасом в общую рабочую комнату, а затем в кабинет начальника местной службы. «Вам нужна помощница? Я готова!» Скорговоркой выпалила в лицо владельцу пыльных угодий, когда он остановился и повернулся ко мне. «Вот диплом», — отметая возможные возражения, протянула Николасу корочку. Он хмыкнул, повертел бумагу в руках, И зачем-то понюхал. «Надо же, настоящая!» «Печать тоже?» — недоверчиво уточнил Николас и пробежал глазами отметки. «Еще и не троечница. Так вы в помощницы ко мне ходите?» Он вернул диплом и ненадолго отвлекся, чтобы полить цветы. «Хочу!» — с замиранием сердца подтвердила я. Мысленно сжала кулачки. «Ну, давай же, ну!» В самый ответственный момент, когда Николас, как мне казалось, собирался решить мои проблемы с замужеством, то есть принять на работу, хлопнула входная дверь. Раздались быстрые шаги, и в кабинет ворвался запыхавшийся мужчина средних лет. «Там опять?» — не обращая на меня внимания, выпалил он. Николас задумчиво почесал подбородок. «Ладно, сейчас приду». Он с явной неохотой поставил лейку и посетовал. «Ничего-то вы без меня не можете». «Надоело. Уйду на пенсию. Пусть с вами новый начальник нянчится». Сообразив, что Николас сейчас улизнет в неизвестном направлении, запаниковала. «А как же я? Мне нужна эта работа. Очень нужна. Не тащиться же в сур в надежде, что место еще не занято, а папенькины люди не вышли на след». «А вы приняты. Можете пока разобрать бумаги», — распорядился новоиспеченный начальник и предрек скорое поражение. «Все равно надолго не задержитесь. Знаю я вас, девиц!» Он удрученно покачал головой. «Я задержусь!» — во мне заговорил дух противоречия. «Ладно, не только он. Надо же где-то переждать грозу. Батюшкин гнев за пару недель не уляжется. Торчать мне здесь до зимы». Дерзкие слова заставили второго пока незнакомого сотрудника службы таки заметить лишний элемент интерьера. «А это кто?» Он невежливо ткнул в меня пальцем. Мог бы руки помыть для начала, а то все в масле. «Наш новый младший специалист. Юная выпускница высшей школы чародейства», — отрекомендовал меня Николас. «А, из каунта!» — мужчина одарил меня фунтом презрения. «По контракту?» «Добровольно», — обиделась я. Он решил, будто я не добрала пару баллов при поступлении, и меня взяли по контракту с условием отработать на государство три года после успешной защиты диплома. Давненько меня так не оскорбляли. «Добровольно в нашу дыру только почтальон забредает», — усмехнулся мужчина и протянул мозолистую ладонь. «Ладно, не куксись. Мы тебе и работу дадим, и жениха подыщем. Не здесь так в Суре. Хотя и в не кадры имеются. Сливки, они кадры». Скорчила гримасу. С одним таким кадром я уже познакомилась, больше не хочу. А вот на других из Сура так и быть взгляну. Выходит, центр департамента недалеко. Я чуть-чуть не доехала. «Рональд», — представился коллега. «Джейн». Я предпочла пока обойтись без фамилии. В дипломе она указана, при желании посмотрит. К счастью, там не отмечено мое дворянское происхождение. Представляю, какой фурор оно бы произвело. Нет уж, я временно просто Джейн Фэммор, никакого отношения к Сэру Фэммору не имею. Артефакт. Потеряв ко мне всякий интерес, поторопил начальника Рональд. Если часы снова не пойдут, мэр с нас голову снимет. А как они пойдут, если кто-то опять кристалл спер? Фиш, что за словечки спер? В приличном обществе. И тут же поправила себя. Привыкай. До ближайшего приличного общества километров двадцать. Скорее бы на пенсию!» — с тоской протянул Николас. «Даже не знаю, как вынесу оставшиеся две недели. Зато после вам пришлют молодого и Борзова. Уж при нем вы попляшете!» Спохватившись, что мы официально не оформили мое зачисление, он попросил написать заявление. «На столе оставьте. Вернусь, подпишу. Если кто придет, примите и запишите в журнал. Найдете там, в приемной». «К нам со всей округи ездят», — гордо добавил Николас. «В суре со специалистами беда». «Да, я заметила. В приемные не протолкнуться».